Глава тридцать пятая «Старший инспектор и мадам Гамаш», — сказала Клара с несколько преувеличенной жестикуляцией, словно доставая гостей, пришедших на ужин из воздуха. «Это знаменитый художественный критик Доминика Одли». «Та-дам!» А потом «раз» — и Клара исчезла. Мадам Одли сказал Арман, пожимая ей руку. Старший инспектор переспросила критик. Арман. Из Квебекской полиции. Напоминает старое кино с Нельсоном Эдди и Джанет Макдональд. Гамаш из Квебекской полиции. Арман улыбнулся. Тот фильм был про королевскую канадскую конную полицию. К сожалению, коней у нас нет. за то сколько угодно конского дерьма Брякнула рут присоединившись к ним глаза доминики скользнули кутки на руках у рут затем вернулись к лицу старой женщины решив не обращать внимания на птицу она сказала я еще не успела вам признаться что я ваша почитательница спасибо ее зовут роза так ф так сказала Роза. Она говорит о поэзии, прошептала Рен Мари на ухо Рут. Ах, вот как! Рут повернулась к Доминике и оглядела ее с головы до ног. Вы в родстве с этой горничной? Рен Мари опустила глаза, а Арман с преувеличенным интересом огляделся по сторонам, как будто Впервые видел эту старуху. «Горничный?» — Переспросила Доминика. Когда Рут стала тыкать пальцем в Мирну, которая у камина разговаривала с Кларой, Рейн Мари вмешалась. Откуда вы можете знать про Нельсона Эдди? Я люблю классическое кино, ответила Доминика. Кино того времени, когда эта разновидность искусства только формировалась. «И вы называете Розмари классикой?» — спросила Рут. «Я подозревала, что вы лишены вкуса, поэтому и подумала, что вам понравится искусство Клары». Доминика рассмеялась. «Но мне нравится ваша поэзия и ваша птичка». Операция. «Исключение, подтверждающее правило!» «Не правило», — уточнила критик. «Мнение!» Доминика Одли пока не решила, считать ли людей, поселившихся в этой маленькой канадской деревне, замечательными и творческими, или же обычными придурками. Она отошла от прежней компании и огляделась вокруг. «Пиво!» — спросил Габри, поднося ей бутылку. — Спасибо. Утка не больна? У нее какой-то странный вид. — О, с уткой все в порядке. Все странности у хозяйки. Доминика рассмеялась. — Но она великая поэтесса. — А Клара — великая художница. На это Доминика просто приподняла бутылку. — Спасибо за пиво. В другом углу комнаты Клара пыталась сохранять улыбку на лице и подавлять горечь, глядя на молодую женщину, которая погубила ее карьеру, а сейчас пила ее пиво и ела ее еду. Она не удивилась бы, найдя эту молодую женщину, спящей на ее кровати. «Волчица не у ее двери, а в ее доме, ее жизни». и разрывает ее на части, с улыбкой. Жанги и Изабель явились как раз к тому моменту, когда пора было садиться за стол. Жанги нашел взглядом Рут и хотел было направиться к ней, но Арман остановил его. «Не надо». «Но она должна услышать?» — возразил Жанги, глядя на старую поэтессу, попивавшую виски и разговаривавшую с Доминикой Одли, которая, казалось, была ею очарована. — Услышать что? — Что видео, которое она запостила, причинило боль людям, вам, семьям. Он помолчал. — Мне. — Что она не имела права вмешиваться. Она поступила так из добрых побуждений. Думала, что защищает меня. Это ничего не меняет. Она не должна была соваться. Я согласен, но дело уже сделано. Забудь об этом, Жанги. И все же, проходя мимо рут, Жанги прошептал. Дубина, тупица, ответила она со смехом, явно не поняв его послания. Арман устал и в обычной ситуации не принял бы приглашение Клары, но он знал, что Амер не хочет его видеть, даже не хочет знать, что Арман находится в том же доме. И он обещал Амеру, что тот будет один. Уж это обещание он мог сдержать. Поэтому они с Рейн-Мари пришли сюда, оставив Амера и Лизет ужинать вдвоем. Все гости Клары знали о том, что случилось сегодня в суде, хотя спросила об этом только Рут. если, конечно, можно назвать искренним интересом ее вопрос о том, как они умудрились превратить верное дело в клоунаду. Бавар закипел. Гамаш остался спокойным. Отреагировала только Изабель. Она взяла старуху за руку, покрытую набухшими венами, и прошептала «Заткнись, жопа!» Это понравилось Рут, и она рассмеялась. и на сей раз сделала то, о чем ее просили. После ужина, пока Арман и рейн -Мари убирали со стола, а Габри готовил кофе, Жан Ги отвел Доминику в сторону на пару слов. Керамика? переспросила Доминика, когда они с буваром отошли достаточно далеко от других. Ее удивило, что этот коп хочет поговорить с ней о керамике. Кто бы мог подумать? Она пустилась в рассуждение об истории керамических изделий, о том, что некоторые из них пережили людей и цивилизации, породившие их, кое-какие факты даже показались бавуару интересными. — А как насчет современного искусства? — спросил он. — Что вас интересует? — Можно ли заработать на жизнь, занимаясь гончарным ремеслом? Доминика посмотрела на своего собеседника, выросшая в Бронксе, у матери-активистки. Она со временем обнаружила, что подозрительно относится к копам, даже немного побаивается их. Она знала, что копы нередко досаждали ее братьям, друзьям, ее любовникам, которые не видели в полицейских ничего, кроме угрозы. Она не питала к ним ни малейшего уважения и почти никак с ними не контактировала. Они жили на разных континентах и происходили из разных племен. Габри рассказал ей об убийстве молодой женщины и о том, что случилось сегодня утром в суде. Этот полицейский участвовал в расследовании, возглавлял его. Вот теперь, за выпивкой после ужина, они вели светскую беседу о керамике. Впрочем, глядя на этого копа, ощущая его сосредоточенность, Доминика Одли начала подозревать, что говорят они вовсе не о пустяках. «Вы собираетесь поменять профессию?» — спросила она и с облегчением увидела его улыбку. «Нет». — Мир искусства не для меня, слишком опасно. — Да, я слышала, критики бывают жестокими. — Меня пугают художники. Улыбка исчезла с его лица. — Керамика, — напомнил он ей, — гончарные изделия. Они пользуются спросом на рынке? — Вы имеете в виду не кухонную утварь, а художественную керамику? — Уи. Доминика обдумала ответ. Элитные изделия всегда пользуются спросом, но для этого нужно быть очень-очень хорошим художником и очень-очень везучим. Как Люси Рай, например. Большой спрос. Современные изделия, но вдохновленные формами Древнего Рима. Грейсон Перри из Англии по-настоящему велик. Он получил премию Чернера за керамику. Элизабет Клей работает в Нью-Йорке. Дерзкие, но... А вот эти?» Он достал свой телефон и открыл фотогалерею. Доминика Одли ощутила укол раздражения. Она не привыкла к тому, чтобы ее прерывали. Большинство людей побаивались ее и внимали каждому ее слову. Но она поняла, что на самом деле разговор идет не о гончарных изделиях. Они обсуждают убийство. Доминика наклонилась над телефоном. На экране появилось изображение вазы, затем чаши, потом еще одного предмета и еще одного. Доминика попросила Бувара прекратить прокрутку, изучила несколько изделий, увеличила изображение. «Ха!» — сказала она, наконец, подняв голову. «И чьи это работы?» «Одного парня по имени Карл Трейси. Слышали о нем?» «Нет». Она сделала шаг назад и всмотрелась в лицо Бавуара. «Это тот, кто убил девушку?» «Да. Мы так считаем. Ну, что вы думаете?» «Ну, что вы думаете?» — спросила Клара. Она пригласила кое-кого из друзей в мастерскую, чтобы показать им копии миниатюр, Так беспощадно уничтоженных критиками, в том числе и в особенности критикам, находившимся в ее гостиной. Совсем неплохо, сказал Габри. У Клары сжалось сердце. Ее охватило что-то вроде паники. Она ведь ждала немедленного и страстного, а не превосходная, она не права, а вовсе не такого уклончивого ответа. она взглянула на Рейн Мари, та смотрела на миниатюры, наклонив голову набок, словно это могло как-то помочь. На лице Рейн Мари застыло напряженное выражение, как у ребенка с начальными симптомами несварения. Это те, которые не прошли отбор, да? Те, которые ты считала менее удачными? – спросила Рейн Мари, стараясь не смотреть Клари в глаза. – Да. ответила она и солгала. Маленькие полотна на Мольберте в ее студии были почти точными копиями тех, что она послала на коллективную выставку в Нью-Йорке. Критиков, других художников, даже владельцев галерей можно было не принимать во внимание. Потоки грязи в социальных сетях тем более, или, по крайней мере, все это можно было объяснить. Зависть и ничего более. Но если ее друзья, ее болельщики наклоняют голову набок, бок, щурятся и изрекают туманные фразы... — Черт! — подумала Клара. — Черт! Эта женщина Одли отравила колодец, настроила против нее даже самых рьяных поклонников. ну не против нее так против ее искусства что было почти то же самое настолько глубоко переплелись она и ее творение атака на одно воспринималась как атака на другое клара мору чувствовала что ее мир погружается на дно и она вовсе не была уверена что сможет удержать голову над быстро поднимающейся приливной волной. Мнений. Рут положила тонкую покрытую венами руку на руку Армана. «Ты сделал все, что мог, ты же знаешь!» Он посмотрел на ее руку, потом взглянул в ее слезящиеся глаза. Но он избежал наказания, во многом благодаря мне. «Ты не специально!» «Разве это имеет значение?» «Ты ведь коп! Разве намерение не имеет значения, если ты не хотел причинить вред?» Он подумал, уж не извиняется ли Рут таким образом за размещение того видео, зная теперь, какую боль она причинила. «Может, это и правда», — сказал он. «Но Вивьен мертва». а ее убийца на свободе. «Ненадолго. Амер собирается убить человека, который убил его дочь, верно?» Он хочет попытаться. «Ты его остановишь?» «Попробую». «В полсилы?» Арман удивленно поднял брови. «Нет, со всей решимостью». «Зачем?» Она смотрела на него с искренним любопытством. И утка тоже. Впрочем, утки часто проявляют любопытство. Зачем ему останавливать умера? Затем, что мы не должны быть судьями, присяжными и палачами. «Да-да-да, клише! А в реальном мире, когда система дает сбой!» Тогда нам приходится искать решение где-то в другом месте. «Ты имеешь в виду месть?» «Для кого-то, да, месть». «А для других?» «Вы знаете ответ». «То есть сдаться? Просто?» Она взмахнула рукой. «Забыть об этом и продолжать жить?» «Нет». Я говорю о том, чтобы опереться на что-то иное, кроме ярости и мести. Сегодня вы приходили к нам в дом. Да, сказала Рут. И что? Сказали что-то о Меру. Ну, я думаю, вы для этого и приходили к нему, чтобы предложить Амеру такой вариант, выход. Если не к прощению, то хотя бы к миру. Это была цитата из обращения святого Франциска к женщине, чей ребенок утонул в реке. Дело в том, что я искал, пытался найти эту цитату и не смог. — И что? — Она вообще существует? — Разве это важно? Разве сила в доказательстве, а не в вере? Рут посмотрела на него, пристально посмотрела. «Разве тебе не хотелось бы верить, Арман, если бы это была они?» В наступившей тишине он встретился с ней глазами. «Клара, Клара!» — сказала она дрожащим голосом, удерживая его взгляд. «Выйди из кошмара! Между мостом и водой!» Я был там и спас от удара. Она всегда носит с собой утку? Спросила Доминика Одли у Рейн-Мари, когда они вышли от Клары. Прохладный вечерний опреский ветер проникал под легкую куртку Доминики, пронзал ее до костей. Она обхватила себя руками. Всегда, — сказала Рейн-Мари, вы бы... «Оставили своего ребенка без присмотра?» «Ребенка?» Доминика хотела было отклонить этот аргумент, но тут услышала бормотание розы и увидела сходство между матерью и уткой. Они молча прошли какое-то расстояние, прежде чем Рейн-Мари вновь заговорила. «Вы ведь знаете, как ваша рецензия задела Клару?» «Это было жестоко». — поддержал ее Оливье. — Я всего лишь сказала правду. — Все зловредные истины, — пробурчала Рут. — И тем не менее это истина. — Может быть, — сказала Мари. но при этом вы должны как-то сдерживать зловредство. Жанги отстал от них и подождал Армана и Изабель, которые шли немного позади остальных. Изабель утомилась, и ее хромота стала заметнее. Я спросил ее. Жанги показал на Доминику Одли о гончарных изделиях Трейси. Она сказала, что они очень неплохие, многообещающие. Господи Иисусе, сказала Изабель, только не говори Кларе, у него голова взорвется. Я подумал, тут может быть еще один мотив убить Вивьен, сказал Жанги. Какой? спросила Изабель. Что, если Трейси знал, что он на пороге успеха? предположил Жанги. Он бы точно не захотел делиться этим с Вивьен. «Ну, не относителен ли такой успех? Даже успешный керамист не может заработать много денег, сказала Изабель. «На этом можно заработать тысячи, даже миллионы, если им заинтересуются коллекционеры», — заявил Жанги, словно знал это по собственному опыту. «Одли считает, что Трейси ждет успех?» — спросил Арман. «Она не уверена. Сказала, что не исключено. Но для этого, разумеется, нужно и немалое везение». «А я вот думаю», — сказала Изабель, — и погрузилась в молчание. «Что ты думаешь?» «Можно ли считать скандал везением?» «Если ты становишься подозреваемым в убийстве, это скандал? Черт возьми!» Бавар прибавил шагу и догнал Доминику Одли. «У меня к вам вопрос». «Да». «Если многообещающий художник обвиняется в убийстве, а потом его выпускают из-за технической ошибки», Это может повлиять на его карьеру?» «Вы шутите?» Она уставилась на него. «Неужели вы всерьез думаете?» «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос». Они остановились, и вскоре Арман и Изабель поравнялись с ними. Доминика Одли задумалась, но ненадолго. «Он был бы не первым художником, который получил бы выгоду от такого дела. Культ знаменитости...» «Бывает довольно извращенным. Взгляните на Трейси», — напомнил ей Жанги, прерывая лекцию. «Ему бы пошло на пользу освобождение от ответственности в деле об убийстве». Она кивнула. «Возможно. Но откуда он мог знать, что это сойдет ему с рук?» «Может, это было неважно», — сказала Изабель. Да него!» Это было бы важно, возразила Одли. Его творения стали бы продаваться за десятки тысяч, а то и дороже. Но какая ему от этого польза, если его казнят? В Канаде нет смертной казни, заявила Лакост. Вы уверены? спросила Одли. Что ты об этом думаешь? спросил Гамаш у Лакост. «Кто оказался бы в выигрыше?» — прошептала она Гамашу и Бавуару. «Если бы Вивьен была убита, а ее, неожиданно ставший знаменитостью муж, оказался в тюрьме». «Полина Вашон», — выпалил Бавуар. «Ты думаешь, она такая умная?» «Вы ее видели, и что вы о ней думаете?» Мирно и Билли помогли Кларе убрать в доме, хотя большая часть уборки была уже сделана другими гостями. «Ты в порядке?» — спросила Мирна у подруги. «В полном». «Налей себе бочонок вина, отрежь кусок шоколадного торта побольше, сядь у огня и знай, что тебя любят, тебя и твое искусство, хорошо?» «Хорошо». «Я тебя провожу», — сказал Билли, когда они надевали куртки. «Не стоит, тут совсем рядом». «Я знаю, но я бы хотел». Он надел перчатки и шляпу, радуясь, что мирно не видит его лица. «Билли», — начала мирно, когда они двинулись по дорожке. «Не говори этого, пожалуйста». если бы только он не позволял себе представлять их совместную жизнь какой бы она могла быть тихие вечера чтение готовка приглашение друзей еда в бистро вместе старение вместе он проводил ее до двери сел в свою машину и поехал домой клара Последовала совету Мирны, как делала почти всегда. «Хорошо, когда у тебя есть мудрый друг», — думала она, отрезая себе большой кусок торта и неся его в гостиную. «Который умеет печь». Она села перед камином вместе с Лео и попыталась прочистить себе мозги, но обнаружила, что там все забито Доминикой Одли, и ее рецензии. Лео положил свою великолепную голову на ее колени, и они оба уставились в живой огонь. — Я все думаю о Трессе и его гончарных изделиях, — сказала Изабель. — Да, — проговорил Бавар. Они шли в гостиницу Габри и Оливье, где у Изабель был свой номер, с уже знакомой кроватью на четырех столбиках Стеганым одеялом на гагачем пуху и дровами в камине, которым осталось только спичку поднести. С графином портвейна коньячного цвета, бокалом и маленькой коробочкой ее любимых шоколадок. Доминика Одли ушла работать наверх, а Изабель оставила сумку в номере и вернулась в гостиную к остальным. «Нет ли в этом некоторой натяжки?» — спросила Изабель. — Думать, что Трейси убил жену, чтобы заметили его изделие. К тому же он недостаточно умен, чтобы строить такие многоходовые планы. Я сомневаюсь даже, знает ли он, что ест на обед большую часть недели. Трейси не мог спланировать такой сценарий, — согласился Жан Ги, шуруя кочергой в камине. Потом он взял шоколадное печенье с подноса на приставном столике и присоединился к другим. «Но, как мы уже говорили, это вполне по уму Полине Вашон!» Изабель кивнула. «Я прямо-таки вижу, как она это планирует. Но, послушайте, стала бы она убивать Вивьен, исходя из сомнительной вероятности, что тем самым даст толчок карьере Трейси? Довольно экстремальное маркетинговое средство. Я в это не верю». «Конечно». Это не могло быть единственным мотивом, — сказал Бувар. У нее есть много других причин желать смерти Вивьен. Например, чтобы заполучить Трейси. И все наследство, реальное или воображаемое, которое достается мужу Вивьен. А если его гончарные изделия станут пользоваться спросом, то Вашом станет кошельком, в который посыплются деньги. А если еще вокруг убийства жены разыграется скандал, то тем лучше. До этого момента Гамаш предпочитал слушать двух следователей, обменивавшихся идеями, впитывал то, что они говорили, давал возможность их мозгам сосредоточиться и освободиться, но теперь он встал со своего удобного кресла. — Прошу прощения, — сказал он, доставая свой телефон. — Мне нужно проверить кое-что. Он отошел к окну, где слабый сигнал был чуточку посильнее, и через пару минут вернулся с мрачным лицом. Доминика проверила свой сайт. Рецензия на работы Клары была на своем месте и встречала положительные отклики. Много посещений, много перепостов, мысли ее новой статьи уже становились общественным мнением. Не чувствуя особой усталости, Доминика немного посидела в гугле, потом ей это наскучило, и она набрала «Жан Ги Бовуар». Появилось несколько ссылок, включая и похвальные. Обнаружилась фотография, на которой старший инспектор Гамаш вручал Бувару медаль. Но подпись под этой фотографией гласила «Старший суперинтендант Гамаш». Глава Квебекской полиции Заинтересовавшись, Доминика набрала Арман Гамаш, Квебекская полиция. Вскинула брови при виде множества ссылок и стала прокручивать. По фотографиям, снятым на протяжении долгой карьеры, можно было проследить его старение, изменение цвета волос, от темных, волнистых до седых, появление на лице морщин, которые с каждым расследованием становились все глубже, а потом появился шрам на виске. В первый раз на его фотографии в форме, с мрачным лицом, с тростью в руках, в похоронной процессии. Но одно оставалось неизменным. Его глаза, умные и вдумчивые, и даже добрые, Это ее обескураживало, чтобы такие глаза у копа? Она нашла ссылку на недавнее видео, набравшее полмиллиона просмотров. Доминика Одли сидела в своем тихом номере в тихой деревне и с ужасом смотрела на тихого человека с добрыми глазами, расстреливавшего маленьких, в основном чернокожих ребятишек. Она поняла, что видео смонтировано, поняла, что это, скорее всего, фальшивка, но почувствовала, что повелась на обман, вероятно, потому, что у нее было предвзятое отношение к копам. Она верила, что все они способны на такое. Не этим ли объяснялось его понижение? Это так добрые канадцы реагируют на массовое убийство шлепком по руке? Затем обнаружилось еще одно видео, тоже недавно выставленное, приблизительно с таким же числом просмотров. Ее глаз, привыкший видеть манипуляции с изображениями, сразу понял, что это видео настоящее, без монтажа, необработанное, реальное, прародитель первого извращенного видео. Место, откуда были вырезаны те кадры, чтобы создать фальшивое, но убедительное зрелище, человека, полицейского, у которого сорвало крышу. На втором видео обнаружилось нечто иное. Командир, полностью владеющий собой, возглавивший рейд на фабрику против явно хорошо вооруженных преступников. В дергающемся, но четком изображении, Доминика увидела, как агенты полиции, включая и тех трех, с которыми она познакомилась сегодня за ужином, прорываются вперед под огнем. Жанги, Изабель, Арман. Господи, прошептала она, глядя, как один агент торопливо дает последнее напутствие другому. Она увидела, как упал Жанги, раненый в живот. как Арман оттащил его в безопасное место, опустился возле него на колени, чтобы остановить кровотечение, а потом вернулся в бой. Но прежде чем сделать это, старший инспектор Гамаш на глазах у всего мира поцеловал испуганного молодого человека в лоб и прошептал «Я тебя люблю». Вероятно, они оба верили, что те слова могут стать последними из тех, что Жан-Ги Бавуар слышал в жизни. Минуту спустя Изабель держала за руку Гамаша. Из его ран на виске и на груди текла кровь, а он шептал ей какие-то слова, едва слышные, вероятно, считая, что они его последние. Рейн-Мари. Доминику Одли потрясла эта жестокость, а еще больше... потрясла нежность она захлопнула крышку ноутбука и в первый раз почувствовала настоящее отвращение к социальным сетям которые кромсают выкручивают выдают ложь за правду пригвождая порядочных людей к позорному столбу а потом она вспомнила о том что она сама Только что сделала. — Что случилось? — спросил Жанги. Арман показал им картинку на экране своего смартфона. Там под названием «Все зловредные истины» рассказывалась история о человеке, живущем в отдаленной квебекской провинции, о неизвестном, но талантливом художнике-керамисте, который, предположительно, — «Оказался еще и убийцей!» «Дерьмо!» — сказал Жанги, прочитав статью. «Откуда вы узнали?» — спросила Изабель у Гамаша. «Если у тебя появляется ниточка, разве ты не идешь по ней? Она критик, но также журналист и предприниматель, и хороший предприниматель. Мы вручили ей великолепную историю». ничего иного не следовало ожидать а показать себя порядочным человеком спросила изабель уважать боль умера гадена и не рекламировать убийцу это я ее надоумил повинился жанги мы все хороши откликнулся арман это отвратительно но делу не повредит сказала изабель какому делу спросил жанги «И что будет с Амером? Мало того, что этот негодяй убил его дочь, так он еще и наживается на этом, благодаря нам». «Амер ничего не узнает», — сказала Изабель. «Откуда ему узнать?» «А откуда мы узнали про видео?» — спросил Жанги. «Нам прислали ссылки на него». «Есть кое-что еще», — сказал Гамаш, глядя на них. «То». о чем я должен был подумать раньше. Собака Вивьен. — Фред? — спросил Жанги. — Вы о нем? — Именно, — кивнул Арман. Рут сказала Доминике, что никогда не оставляет Розу одну. А мы бы никогда не уехали, оставив Анри и Грейси. Так почему Вивьен не взяла Фреда с собой на мост? Агент Утье сказала мне, что Вивьен спасла пса со всем щенком и обожала его. «Может быть, она не могла взять его с собой?» — сказала Изабель. «Может быть, ехала куда-то, куда собаку взять нельзя?» Арман отрицательно покачал головой. Она бы никогда не оставила Фреда с Карлом. Она знала, как Карл поступит с собакой. «И что из этого вытекает?» — спросил Жанги. Не знаю, медленно произнес Арман. Когда они возвращались в дом Гамашей, Арман и Жанги заметили, что свет в комнате Амеры не горит, но Рейн Мари все еще бодрствовала. Арман знал, что она читает в кровати и ждет его. Долгий день, сказала Рейн Мари, когда он наконец добрался до постели. Плохой день. «Уи!» — отрицать не имело смысла. Хотя у старого дома были толстые стены, Арман слышал голос Жана Ги. Слов он не разбирал, да и не пытался, но он знал, что его зять говорит ней, рассказывает ей о долгом плохом дне, ничего не скрывая. Несколько минут спустя наступила тишина, слышно было только размеренное глубокое дыхание рейн Мари. Текли минуты. Арман никак не мог успокоиться. Наступила полночь, потом часы показали час десять, потом час тридцать пять. Тик-так, тик-так. В 2.07 он услышал звук. Движение. Шаги в коридоре за дверью их спальни, потом вниз по лестнице. Арман встал, в комнате было прохладно. Свежий весенний воздух проникал через открытое окно, занавеси слегка шевелились. Сунув телефон в карман халата, он вышел в коридор, беззвучно спустился на несколько ступеней и увидел внизу Амеру у входной двери, в куртке и сапогах. Омер присел, сказал что-то Фреду, который проводил его до дверей, потом он поцеловал пса в лоб и вышел. А Фред остался глядеть на закрытую дверь. Перепрыгивая через две ступеньки, Арман спустился вниз, наспех оделся, схватил фонарик и выскользнул за дверь. Ночь стояла ясная, холодная, температура упала ниже точки замерзания, с неба светила полная луна, и фонарик не понадобился. И все же Арману потребовалось несколько секунд, чтобы разглядеть Амера далеко впереди. Он поднимался по склону холма, уходя из трех сосен. Под его ногами похрустывал ледок. Арман пошел следом. Он понимал, куда направляется Амер. И знал, что чуть было не упустил его. Если бы он уснул, Амер ушел бы незамеченным и преодолел бы расстояние до дома Трейси без помех. «На вершине холма Амер остановился, чтобы сориентироваться», подумал Арман. «Он тоже остановился». Он хотел дать Амеру шанс передумать самому. Он чувствовал, что в долгу перед этим человеком. Амер сделал еще несколько шагов и опять остановился. Наконец он принял решение. Повернув налево, он поднялся по ступеням церкви святого Томаса и вошел в дверь. Арман сел сзади на самой последней скамье. Амер... Сел спереди. Если он и знал, что Арман здесь, то никак этого не показал. Он не опустился на колени, не перекрестился. Он просто сидел и смотрел на витраж. Вероятно, размышлял о Святом Франциске. Думал о том, что есть и другой путь вперед. Пока текли минуты, складываясь в часы, мысли Армана блуждали. и привели его не к молитве, а к статье Доминики Одли про Карла Трейси и к ставшему привычным рефрену. Он сидел и в тишине обдумывал дело. В этом покое он нащупал то, что ускользало от него прежде. Норман поднялся на ноги, потом медленно сел обратно, пораженный важностью своего открытия. Все, что он считал фактом, оборачивалось фикцией. Все, что принималось как данность, ушло. И из холодных темных глубин этого убийства возникла другая история. Все зловредные истины.